Скелет-всадник, скелет с копьем, сидящий верхом на костяном коне. Ничего необычного, кроме высокой мобильности, которая на болотах встречалась очень редко. Поскольку кони и сами скелеты состояли из костей, копыта почти не утопали в грязи, позволяя ехать со скоростью, которую лошадь развивает на земле. Сотня скелетов-всадников обходила армию ящеров, пытаясь зажать ее в клещи. Они заметили, что слева, со стороны деревни, на них мчатся три людоящера, но оставили их без внимания. Без приказа безмозглая нежить проигнорирует любого, кто на нее не нападет. Они почти зашли армии ящера с тыла, как вдруг костяная лошадь ведущего скелета всадника споткнулась. Скелет полетел высоко в небо и упал в болото. Человек бы на его месте растерялся. Но глупый скелет тотчас начал выполнять свои инструкции. Он встал, хромая из-за повреждений. Мгновением позже в него влетел другой скелет-всадник. По болотам посыпались кости. Такая картина повторилась в нескольких местах. Так что же произошло? Очень просто. Сработали ловушки. Закопанные в почву открытые ящики. Наступив на них, кони спотыкались. Скелеты-всадники один за другим падали. Люди сбавили бы скорость, но не скелеты. Чтобы обойти дыру, которую уже видно, им мозгов хватало. Но искать ловушки им не приказывали, а самостоятельно принять решение они не могли. Вот и попадали в скрытые ямы. Всадники на полном ходу мчались прямо на спрятанные ящики. Это напоминало коллективное самоубийство. Может быть, ловушки оказались очень эффективны, но они лишь тянули время. Скелеты-всадники получили некоторый урон, но недостаточный, чтобы их уничтожить. Падавшие скелеты поднимались, покрытые грязью. Внезапно послышался свист, и у одного из скелетов слетела голова. Всадники, посчитав это враждебностью, начали озираться по сторонам. У следующего скелета голова разбилась вдребезги, словно стекло. Примерно в 80 метрах они обнаружили трех людоящеров. Те, используя рогатки, камнями отстреливали скелетом головы. Скелеты-всадники помчались на них. В то же время в битве с простыми скелетами произошли перемены. Зазвенела тетива луков, и на поле боя посыпались стрелы. 150 скелетов-лучников одновременно выпустили стрелы и на скелетов, и на людоящеров. И не один раз, а два, три. Людоящеры не ожидали такой атаки. Несколько из них упало, попав под удар. Они не могли защищаться от стрел, сражаясь при этом со скелетами. Стрелы попадали и по скелетам, но урона никакого не наносили. Поставить скелетов, имеющих сопротивляемость колющим ударам впереди, а скелетов-лучников сзади – великолепная комбинация. Учитывая время, необходимое на то, чтобы победить 2200 скелетов, этой тактики оказалось бы достаточно, чтобы уничтожить людоящеров. Вот только с ней немного опоздали. Применяйся она с самого начала, и людоящерам бы не поздоровилась. Скелеты тогда сокрушили бы их числом и одержали решительную победу. Но уже было слишком поздно. Оставив в стороне поредевшую армию скелетов, людоящеры двинулись на лучников. Стрелы падали, словно дождь. Несколько ящеров упало в грязь, но всего лишь несколько. Толстая кожа и крепкая чешуя защищали, словно человеческие кожаные доспехи. И даже когда стрелы пробивали кожу, крепкие мускулы спасали от смертельных травм. Еще одна причина малых потерь заключалась в скорости стрел, которой оказалось недостаточно, чтобы убить людоящера. Воины взревели, бесстрашно наступая. Они прикрывали руками голову, защищаясь от дождя стрел, и шли вперед, несмотря на ранения. Третья волна стрел оказалась пределом скорости скелетов лучников. Имея они ум, то уже отступили бы и перегруппировались оставшиеся армии нежити. Но хранить такие сложные инструкции они не могли, а новых приказов не получали, потому просто выполняли ранее отданные. Даже когда людоящеры подошли так близко, скелеты могли лишь стрелять. С ревом людоящеры смели скелетов-лучников точно так же, как и до этого обычных скелетов. В такой близи лучники утратили свое преимущество, и могли лишь получать удары. Вся армия скелетов по одному попадала в болото. Осталась одна армия зомби. И, наконец, с привязи был спущен новый враг. Немёртвые звери. Нежить, созданная из волков, змей, кобр и других животных. Монстры, сочетающие в себе стойкость зомби с ловкостью животных. Немёртвые звери понеслись на людоящеров какие могли, бежали быстро, остальные – медленно. Нападение получилось вообще без какого-либо строя. От атаки, идущие снизу, оказалось неожиданно трудно уклониться. Звери хватали за ноги, валили и вцеплялись в шею, как дикие звери. Ящерам, которые все больше и больше уставали, еле удавалось защищаться. Нескольким уже перегрызли горло. Даже те, кто верил, что с ними духи предков, невольно запаниковали при виде смерти товарищей. Сражавшихся в передних рядах старших воинов медленно оттесняли. Когда они уже думали, что скоро их боевой порядок будет разрушен, болото вдруг вздулось. Из него появились две конические массы земли по 160 сантиметров в высоту, без головы, рук и ног, и понеслись на немертвых зверей. Несмотря на отсутствие ног, по болотам они двигались плавно. Когда до нежити оставались считанные метры, из плеч вытянулись кнуты. Они были длиннее, чем сами эти массы. Людоящеры применили один из своих козырей – фей болот, вызванных общими усилиями друидов. Болотные феи кинулись в самую гущу сражения с немертвыми зверями, хватая врагов кнутами, словно щупальцами. Звери вырывались жестко, били когтями и кусали клыками. Началась битва между созданиями, не знающими страха. Но феи превосходили зверей в боевой мощи. Друиды могли справиться с нежитью. Людоящеры вновь воспряли духом и пошли в атаку. Возобновился яростный бой. В отличие от битвы со скелетами, на этот раз понесли потери и людоящеры. Но чаша весов склонилась в сторону ящеров, имевших численное превосходство. Он вот-вот проиграет, Кацит это понимал. Его армии не хватало разумной нежити. Вот почему она проигрывала, и об этом он беспокоился с самого начала. Но Кацит представить не мог, что армия окажется настолько слабой. Он пожалел о своей недальновидности. Существовал способ повернуть положение дел. Но плохой способ. Пойти на него означало признать поражение. С другой стороны, как он мог доложить о провале своему мастеру? Кацит взял свиток сообщения. С кем же он собирался связаться в такой переломный момент? Демиорг. Да, мой друг. Ты редко со мной связываешься. Что-то случилось? В разуме Кацита прозвучал спокойный голос. В Назарике Демиорг был самым умным. Может быть, он сможет найти решение? В некотором смысле Демиург был одним из соперников Кацита. Потому страж пятого этажа не слишком любил просить его о помощи. Но сейчас важнее избежать поражения. Как могла армия великого склепа Назарика пасть? Потому Кацит отбросил гордость и опустил голову в поиске помощи. На самом деле... После того, как через свиток молча слушавшему Демиургу все объяснили, он озадаченно вздохнул. «И что тебе нужно от меня?» «Прошу, поделись своей мудростью. Такими темпами битва будет проиграна. Я смирился бы, будь это моим личным боем. Но я не хочу, чтобы это опозорило Назарик и высших существ». «Владыка Айнс правда желает победы?» «Что ты имеешь в виду?» Почему владыка создал армию из низших рабов? Кацит тоже не понимал, почему они составили армию и слуг самого низкого ранга. Вероятно, у владыки айнза были свои причины. Но какие? На ум приходят несколько возможностей. Как и ожидалось от Демиурга. Кацит не сказал это вслух, лишь проявил уважение в душе. Позволь спросить, Кацит и там уже несколько дней. Разве не следовало сначала собрать информацию о людоящерах, а потом уже нападать? Демиург был прав, но... Но владыка Айенс приказал победить их с данными мне силами и сделать это в прямом столкновении. Может быть, это так. Но подумай тщательней, Кацит. Важно, какой результат ты хочешь представить владыке, так ведь? Если цель уничтожения деревни, Тебе следовало найти самый лучший способ, чтобы это сделать, правильно? Кацет не ответил. Демиург попал прямо в точку. Скорее всего, владыка всё это учёл, когда давал тебе тех рабов. Имеешь в виду, владыка Айнс намеренно дал мне силы, которые не смогли бы победить? Вероятность этого высока. Если бы ты заранее собрал информацию, то, может быть, сообразил бы, что этих сил недостаточно для захвата деревни. В таком случае тебе следовало доложить владыке, что текущих сил для завершения миссии не хватает, и нужно подкрепление. Должно быть, именно в этом заключалась цель владыки Айнза. А это значило, что Коциту следовало понять истинные намерения мастера и действовать по обстоятельствам, а не слепо выполнять приказы. Вот что пытался донести до него Демиург. Это способ владыки Айнза изменить наше мышление. Но, кажется, была и другая цель. «И какая ещё?» В панике спросил Кацит. Он уже сделал ошибку. Ещё одну ему совершать не хотелось. Владыка Айнз направил в деревне посланника, но не упомянул Назарик. Он также запретил тебе действовать лично. «Это значит...» Кацит сглотнул в ожидании пока Демиург продолжит. Но тот не продолжил. «О, Кацит, мои извинения. Меня ждет срочное дело. Извини, но мне нужно идти. Желаю тебе одержать победу». Демиург вдруг разорвал связь, и сообщение закончилось. Кацит догадывался, что так взволновало обычно собранного Демиурга. Он перевел взгляд на одну особу в комнате, и увидел, как Энтома непринужденно оторвала от олба разорванный талисман. А если она, мастер талисманов, использовала талисман, значит, уже слишком поздно. Время задействовать нежить, которую держали до самого конца. Козырь. Но правда ли мастер желал этого? Наверное, Кацит впервые задумался о том, почему мастер отдал именно такие приказы но смог прийти лишь к одному выводу. Кацит активировал сообщение. «Командующий Лич, я приказываю тебе атаковать! Покажи людоящерам свои истинные силы!» Тело из плоти и костей покрывала старая и дорогая мантия. Одна рука держала витой посох. Сгнившее лицо — лишь кожа, натянутая на череп, в глазницах которого умные, но злые глаза. Излучаемая негативная энергия покрывала тело, словно тонкий туман. Это был заклинатель-нежить Лич. Лич послушался приказа Коцита и посмотрел на болото. Затем скомандовал стоявшим позади кровавым мясным тушем. Нежити со свежими красными мышцами и жиром, созданный, как и он, высшим существом. «Убейте тех троих людоящеров!» «Две кровавые мясные туши!» слушаясь приказа, побежали в сторону троих людоящеров, что уничтожали скелетов-всадников. Хотя это была нежить низкого ранга, способная атаковать лишь грубой силой, она обладала регенерацией. Эти двое могли потянуть время, если противники окажутся их уровня. Он был уверен, что кровавые мясные туши выиграют достаточно времени. Стратегия, честно говоря, не из лучших. Заклинатели плохи в ближнем бою, потому поставить двух мертвяков себе в охрану надежней. Но он не мог пойти на такую тактику, ведь получил приказ показать людоящерам свои истинные силы. Потому захватить их деревню в одиночку – единственно верный вариант. Когда Лич зашагал вперед, на его ужасающем лице появилась слабая улыбка. Разобраться с ящерами будет слишком просто. Он, Создание высшего существа Айнза Уалагууна совершенней личи, что автоматически появлялись в Назарике. И его миссия заключалась в том, чтобы показать свою силу людоящерам. Он поклялся победить во имя хозяина. Я, Игувуа, подарю владыке эту победу.